Студия «Вира М.» представляет книгу Петра Васильча Полежаева «Фавор и опала». Запись производится по изданию «Москва», издательство «Аст», 2001 год. Читает Олег Федоров, звукооператор Игорь пацукайла Часть первая. Фавор. Глава первая. «Затеял ты, брат Алексей Григорьевич, высоко взлететь. Только смотри, не спуститься бы где-нибудь в сибирских Палестинах», — говорил своим обычным мягким голосом князь Василий Лукич Долгоруков, двоюродному брату своему, князю Алексею Григорьевичу Долгорукову. На другой день... После коронации Петра II Алексеевича, внука Петра Великого, в дружеской беседе, в кабинете последнего один на один. Кому спуститься? Мне? Нет, брат Василий Лукич. Не знаешь еще ты меня. Самодовольно отозвался Алексей Григорьевич. Кто по твоему не свергнул нерушимого статуя Данилыча? Кто по твоему? Василий Лукич тонко улыбнулся. Нерушимый статуй меньшиков, брат Алексей Григорьевич, рухнул от того, что грузин очень стал. Пьедестал не выдержал. Рухнул бы он и сам собою, да только после. А теперь сранить его постарались многие персоны. Только не ты, брат Алексей. «Кто же, по-твоему? Кто?» — горячился Алексей Григорьевич. «Кто? Хочешь знать?» «Так я скажу тебе». Подкопался под статуя... Барон Андрей Иванович Астерман, которому, сами того не ведая, дружно помогали сестрицы государева Наталья Алексеевна, тетка, цесаревна Елизавета, да твой сынок Иван. «Андрей Иванович! Ха-ха! Барон Андрей Иванович!» – захлебывался от смеха Алексей Григорьевич. «Насмешил же ты меня, брат Василий! Вот и видно, что господином-посланником состоял. Видишь, там, где ничего нет». Андрей Иванович, брат, хворый человек, хоть и немец, а простой, даром, что воспитателем считается государевым, а из моей воли никогда не выйдет. Так завтра же его не было бы, да не хочу. Человек он нужный, работник без устали, смирный и послушливый. Андрей Иванович, что ли посадил нас, меняя тебя в Верховный Совет? Я, Василий, сам сел, «И тебя посадил». «Хорош воротила, хороши помощники!» И Алексей Григорьевич снова захохотал до слез. Князь Василий Лукич не возражал. Он только по привычке едва заметно повел правым плечом, да досадливо забарабанил по столу тонкими, длинными, точно выточенными пальцами, на которых блестели персни с драгоценными камнями. «Хороши помощники! Нечего сказать!» продолжал князь Алексей Григорьевич, лукаво прищуривая на брата зеленоватые глаза. «Девочка несмышленная и хворая, да ветреница, у которой на уме только пляски до да песни. А что же касается сынка моего, то всем известно, какой он отпетый идол». «Ивана, хулить тебе не след, брат. Через него и вы все пошли», — заметил Василий Лукич. «Любит его государь чуть ли не больше себя». «Любит, правда. Да какая же Долгоруковым-то от этого польза? Иван не только что породить семейству своему, а, напротив, норовит как бы насолить ему, кутежами только едиными в мыслях своих преисполнен. Молод еще, выработается», — оправдывал племянника Василий Лукич. «Нет, братец любезный, не в молодости тут дело. Вот другой мой сын, Николай». И моложе его, а понимает, что он князь Долгоруков. Задумал я отвести государя от Ивана и поставить в фавориты Николая. А если не удастся Николая, то кого-нибудь из чужих, с подручного. Напрасно, Алексей Григорьевич, напрасно ты это задумал. Отведешь Ивана, так и сам останешься ни при чем. Поддержки-то, как я знаю, у тебя нет».